революционных батальонов Народной социалистической гвардии за подписью «Главка Верха Крыленк». В этой инструкции указывается, что Народная социалистическая гвардия формируется из солдат действующих армий на основе добровольчества, с тем, однако, что кроме личного желания требуется рекомендация войсковых комитетов. В инструкции предусматриваются, что формирование рот, батальонов, полков и корпусов. Положение о формировании революционной Красной армии было разработано командованием Северного фронта. Выпущено обращение об организации Народной армии и командованием Западного фронта. Фактически некоторые такие формирования были созданы Но они оказались временными, сыгравшими известную роль в борьбе с немцами, с Калединым и Петлюровской контрреволюцией. Но вскоре эти формирования демобилизовались, а лучшие, более устойчивые элементы влились в формировавшуюся армию в январе после декрета Совета народных комиссаров. Большая подготовительная работа была проделана в Петрограде. Здесь инициатива принадлежала военной организации партии и её всероссийскому бюро. Фактически первое руководство народного комиссариата по военным и морским делам состояло из руководящих деятелей всероссийского бюро военных организаций партии. Оно же и руководило Всероссийским съездом по демобилизации армии, который не ограничился разработкой мероприятий по демобилизации такой большой армии, но, по указаниям Ленина, занималось вопросами организации новой социалистической армии. Всероссийское бюро военных организаций при ЦК Ерас само существовала с ней созывала широкие собрания военных организаций для обсуждения и разработки вопросов организации новой армии. Всюду красной нитью проходит единый принцип добровольчества. На основе этих совещаний и документов была разработана и утверждено первое положение о береорганизации социалистической армии за подписью народный комиссариат по военным делам В нём указывается, что при организации корпусов социалистической армии в тылу принцип добровольчества проводится в жизнь немедленно. При организации же таких корпусов на фронте принцип добровольчества проводится в жизнь постепенно и с соответственным местным условием. По мере замены всех демобилизуемых элементов социалистическими формированиями тыла. Это соответствует и постановлению Всероссийского съезда по демобилизации армии. Нужно сказать, что штаб Красной гвардии оказался уже в декабре оперативным, жизнеспособным центром формирования отрядов для немедленной помощи фронтам. Старым и новым. Уже к началу 1 января 1918 года был сформирован первый отряд для отправки на фронт. Какое большое политическое значение имело это отправка на фронт. Из Питера, этого первого отряда Красной Гвардии, показывает то, что на проводы этого отряда приехал и выступил перед солдатами Владимир Ильич Ленин. Отправка этого первого отряда и речь товарища Ленина было крупным историческим событием, прежде всего для всего дела организации новой социалистической армии. Именно с этого момента, с января, развернулась та большая работа партии, которая привела к организации новой социалистической армии. Январь был месяцем начала Красной армии. Февраль был месяцем её боевого крещения. Уже в первые дни моего пребывания в Петрограде